Тридцать три. Магистральное шоссе Дункер-Равенбю разрезает поперек плоский ландшафт Сьерленда. Километр за километром с трудом окультуренные поля и лиственные леса перемежаются просторными верещатниками. Далеко на западе, где шоссе сворачивает на север, виден горизонт, и даже здесь, во внутреннем районе Хеймё, чувствуется, что с запада остров беззащитно и неумолимо обрывается прямо в море. Мало кто верит сейчас в легенду о великане Френдуре, который в гневе расколол Хеймё своим мечом и пощадил восточную часть, тогда как западную, где в грехе жили его изменница жена и вероломный брат, поглотил Атлантический океан. Однако же земля в погожий летний день может показаться плоской, а небо выглядеть словно сырный колокол из синего стекла. Вот так и западное побережье Хеймё будто и впрямь отсечено ударом меча разъяренного великана. Карл ведет машину на большой скорости, но хорошо, и примерно за час они одолели по магистрали 110 километров. Свернули на шоссе номер 20, и теперь, руководствуясь указателями, направляются к Келли Опять нахмуривает, думает Карен, наклоняясь вперед, чтобы глянуть на серые тучи, которые приползли с запада и сгущаются у них над головой. «Это случайность?» — спрашивает Карл, бросив взгляд на навигатор. «В смысле, фамилия у них Хелевик, а живут они в Хелевиксносе?» «Вряд ли. Я слыхала, муж Венке происходит из весьма солидного рода. Говорят, когда-то они всем городком владели, но это ведь не редкость. Здесь, может, оно и так, но не на Фриселе. Там у каждого только один собственный участок, и то не всегда». «Да уж, вы, фрисельцы, манией величия не страдаете, да и особым рвением к работе тоже не отличаетесь» добавляет Карен, насмешливо взглянув на Карла. Карл фыркает с наигранной горячностью. Он и раньше это слышал. Чем дальше к северу живешь на Доггерландских островах, тем более работящим и порядочным тебя считают. Обитатели на Орёб, преимущественно люди с норвежскими и шведскими корнями, по сей день слывут усердными, немногословными и богобоязненными, тогда как обитатели самого южного острова, имеющие корни в Дании и Нидерландах, считаются легкомысленными и ленивыми. Посредине расположен хеймё его злополучной смесью британских, скандинавских и континентально-европейских кровей. Народ стекался сюда с разных концов и по разным причинам. Вероятно, давным-давно хеймё действительно служил убежищем для многих, кому по тем или иным причинам пришлось спешно покинуть родину, хотя вряд ли в таких масштабах, как повествуют побосёнки. И пусть даже количество воров, убийц и прочих лиходеев никогда не было так велико, как твердят росказни. Главный остров, по словам соотечественников Сноаре и Фриселя, населяют в основном рыбаки, браконьеры, землевладельцы, судовладельцы и прочий люд, которые ловко живет за счет других. И хуже всего, конечно, дело обстоит в столице, в Дункере. Иными словами, Догерланд придерживается такой же иерархии козлов отпущения что и большинство других стран. Тяжкий труд на севере, лень на юге, а столица битком набита мошенниками-досписивцами. Да «Ну, Но — ворчит Карл Бьоркин. «Дочке Акселя Смея требовался муж подстать. Когда родилась и выросла с серебряной ложкой во рту, за голодранца замуж не пойдешь. Зуб даю, они тут в деньгах купаются». «Давай спросим», — сухороняет Карен. Но как только они въезжают в ворота владений Читы Хельвик. Становится ясно, что семейство впрямь купается в деньгах, если не в буквальном, то, по крайней мере, в фигуральном смысле. Возле теннисного корта справа от подъездной дороги есть и раздевалка, и двухъярусные трибуны, а бассейн в форме баба по другую сторону – самый большой, какой Карен доводилось видеть на частной земле. При виде вышки для прыжков высотой с двухэтажный дом Карл что-то бормочет про дядюшку Скруджа. Они продолжают путь между внушительными усадебными постройками и паркуются у медного фонтана в конце дороги. Карл глушит мотор и, наклонясь вперед через лобовое стекло, окидывает взглядом фасад дома. «Думаешь, тут можно стоять? Или нас с черного хода ждут, а?» Карен не успевает ответить, потому что из-за угла выходит высокая женщина, останавливается у подножия великолепной лестницы. Следом за ней бегут два мокрых йоркширских терьера. При виде посетителей обеих собачек мгновенно охватывает радостный восторг. Заливая счастливым лаем, они мечутся меж хозяйкой и Карловой машиной. Позади них Карен замечает еще одну собаку. Столь же мокрого, но куда более спокойного ирландского сеттера. Он подбегает к хозяйке, садится рядом, а она машинально кладет ладонь на его темно-рыжую голову. Карлы Карен открывают дверцы и выходят из машины.